«А я тебе говорю, они приехали сюда давать театр!» — рякнула нянюшка. Матушка-ветровоск, которая мирно сидела на солнышке и лучила горох, никак не отреагировала. К вящему раздражению нянюшки як. «Ну, ты что, так и будешь молчать?» Я вот сколько вынюхала. Собирала информацию, а не сидела на месте и не жрала семечки. Не семечки, а горох. «Да, спасибо за поправку. Это, безусловно, очень важно» съязвила нянюшка. «И что за театр они замыслили? Не сказали. Кажется, у них какой-то договор с нашим герцогом». «А этому то, на что театр сдался? Тоже не сказали. Может, здесь своя тактика?» — задумчиво произнесла матушка. «Чтобы незаметно проникнуть в замок. Очень умно придумано. А ты не обратила внимания? В фургоне были какие-нибудь сундуки?» И сундуки, и тюки, и всякие короба. Так вот, знаешь, что в них? Мечи и доспехи. Поверь мне на слово. Но нянюшка продолжала сомневаться. Они не очень-то похожи на солдат. Слишком молодые ещё. Кое-кого до сих пор угрим учат. Умницы, толковые ребята. А посредине пьесы новый король во всеуслышание объявит, что его привела сюда судьба и так далее. Очень грамотный план. Тут есть ещё одна неувязочка, сообщила нянюшка, вытаскивая из кучи стручок и засовывая его себе в рот. По-моему, Ланкер ему не очень понравился. Как это? Не может быть. Это же его родное королевство. Ты, наверное, ошиблась. Говорю тебе, по самым красивым местам их провела, а он всё молчал и волком по сторонам глядел. Матушкина уверенность несколько поколебалась. «Это он тебя постеснялся», — заявила она наконец. «Кроме того, переволновался. Это бывает». Она поставила таз с горохом на землю и задумчиво оглядела кромку леса. «У тебя есть ещё кто в замке из родни?» — спросила она. ширил и Дафф на кухне помогают. Повар-то бывший рассудком повредился». Хорошо, я сообщу Маград. Надо бы поглядеть на этот театр.